Она спит, уронив голову мне на правое плечо. Я веду машину медленно, 60-70 километров в час, чтобы не упустить ничего вокруг. За окном ни тюльпанов, ни мельниц, только торговый центр недалеко от Лиможа. Неважно, красота тихо спит повсюду, не только в бутонных тюльпанов и на крыльях мельниц. Красота опирается на мое правое плечо. Она в улыбке, Дрожащий на пергаментном лице. Улыбка эта не покидает лица старой дамы с того утра, когда я приехала, чтобы увести ее, когда она увидела, что изменение программы меня вполне устраивает. Ах, Жереми, Жереми, я всю ночь глаз не сомкнула. Так меня взволновало предстоящее путешествие. Послушай, я передумала. Голландия может подождать. Страна — это не то, что люди. Она так вдруг не исчезнет. Не испариться. Так что туда мы поедем позже. В общем, послушай, я скажу тебе, чего хочу больше всего, Жереми. Я не привыкла об этом говорить. Я привыкла скорее слушаться. Я тебе потом расскажу. Но с тобой все по-другому. С ангелом это все равно, что наедине с собой. Ты вроде бы с ним и в то же время одна. Ну так вот, послушай, как я себе это представляю. Джереми, мой мальчик, Голландия, Италия, и все остальные подождут, не развалятся. А мы останемся во Франции. Я все думала о твоей истории, и мне захотелось, чтобы ты отвез меня в свой цирк. Я хотела бы увидеть эквилибристку, укротителя, клоуна и львов. Я не знаю, сколько времени мне осталось жить. Я не такая, как эти местные старушки, которые трещат без умолку о прежних временах, чтобы ничего не слышать о смерти. Я едва открою утром глаза, готова ко всему, и к хорошей погоде, и к смерти, понимаешь, Реми, к чему угодно. Я знаю, знаю, что ты давно не слышал новостей из цирка, но ты его запросто отыщешь, и потом ты наверняка по-прежнему пользуешься там уважением, тебя там послушают. Я хотела бы, чтобы ты попросил их найти для меня местечко, Я могу спать в самом укромном уголке, и прокормить меня нетрудно. Мне больше хочется посмотреть на слонов, чем на тюльпаны. Я хотела бы окончить свои дни в доме на колесах со львами в соседней комнате. Скажи мне, мой ангел, это ведь не слишком трудно, то, о чем я прошу. Это не луна с неба? Нет, это не было луной с неба. Это было почти луной с неба. Я позвонила маме, поискала в профессиональных справочниках никаких следов нашего цирка. Я помнила круговой маршрут, по которому они следовали из города в город, каждый раз одни и те же места, в одном и том же порядке, всегда по часовой стрелке. Полдень — это Париж, половина первого — Марсель, без четверти час — Британия и так далее. Поэтому я вела машину, следуя за тоненькой стрелкой, минутной. В каждом городе, через который мы проезжали, наводила справки. И, наконец, нашла. Они в Лиможе. Когда старая дама откроет глаза, она увидит свой новый дом».